Случай в лесу. Однажды я задумала провести ритуал Гекаты в лесу и пригласила с собой друга из магической тусовки. Был октябрь, непогода, и мы решили не ехать далеко, ограничиться рафинированной лесной энергией Измайловского парка. Резиновые сапоги, сумка, в которой при каждом шаге побрякивает алтарная атрибутика, семь покрывал тёмных туч на небе, ночь не видно ни черта. В воздухе взвесь крошечных капелек холодного дождя. Мы решили не полагаться на логику, а следовать зову, отдаться лесу и гикате, и пусть ноги сами выведут к идеальному месту для ритуала. Как ни странно, состояние было поймано быстро, хотя обычно дрянная погода не способствует внутренней тонкости, Но лес повел меня уверенно, словно в спину толкали, иногда меняя направление, и мой товарищ едва за мной успевал. Мы намеренно не пользовались фонариком, дабы не нарушать священную суть темноты. И вот, наконец, мое тело словно корни пустило в землю. Я остановилась, как вкопанная. Сердце разволновалось, стало биться быстрее. Это было оно, наше место». Магический ковен обычно работает как многорукое чудовище. Слова тут не нужны, а предстоящий ритуал словно сам координирует действия каждого его участника. Я сложила кулек из плотной бумаги, насыпала в него белый рис и словно из доморощенного кулинарного пистолета нарисовала знак гекаты на мокрой земле. Товарищ устанавливал по кругу свечи. Я налила в серебряную чашу молоко положила на землю кусок хорошего мяса, смазала наше будущее алтарное пространство густым медом. Мы были готовы. И когда свечи зажглись, мы словно оказались в фильме ужасов. Вокруг нас везде были кресты, могильные кресты в Измайловском парке. Я даже не сразу поняла, что они маленькие и очень криво сбитые, как будто бы неловкими руками на уроке труда в какой-нибудь инфернальной некромантической школе. На одном из крестов даже обнаружилась латунная табличка «Джек. Верный друг. 2001-2010. Кладбище домашних животных. Лес сам привел нас на стихийное, нигде не обозначенное крошечное кладбище». Ритуал, к слову, прошел волшебно, а на его последних минутах я услышала будто бы приглушенный лай. Звук закружился вокруг наших свечей, словно в призрачном хороводе. Иногда силы сами выбирают место поклонения им».